Все решено и подписано. Но после сегодняшней нашей встречи на лестнице приходится открыть тайну. Итак, сообщаю вам, мы меняем квартиру. На перебой посыпались возгласы удивления. Даже Жозефа, подававшая на стол, воскликнула: Вот так! -так". Перспективы перемены в жизни. Больше всех, по-видимому, взволновала Жули. Она желала узнать, в какой район города они переедут. Отец поднял руку, указывая на потолок. «Хочу снять то помещение, что над нами. Значит, будем занимать весь этаж. Потому что во втором этаже квартира рассчитана только на одного съемщика. Тогда как наш этаж...» разделен на две части пролетом ворот. Этим неудобством страдают почти все антресоли. Нам здесь стало очень тесно. Дело у меня расширяется, моя контора уже пользуется известностью, может быть, мне придется принимать у себя гостей, а поэтому мне нужна и отдельная столовая, и гостиная». И вам нужны две хорошие комнаты. Одна для вас, девочки, а другая, еще просторнее, для мальчиков. В квартире на втором этаже мы все это будем иметь. Да и комнаты будут у нас высотой в три метра. Это настоящий этаж, а не антресоли. А кроме того, там найдется еще одна комната и туалетная. Мы их предоставим «Рамело» которая, вот вам еще одна новость, соглашается жить в дальнейшем с нами вместе. Ну, что скажете? Жули, Фердинанд и Луи закричали, завизжали от радости. Гурьбой бросились к Рамело и поочередно висли на шее своего старого друга. Она ворчала на них, поправляла чепец, ехавший на бок от их объятий, жаловалась, что они ее задушат. Аделина, считая, что ей уже не по возрасту такое ребячество, жеманно улыбалась, потупив взор, и обеими руками удерживала на месте скатерть, которую дети при таком беспорядке того и гляди могли сдернуть вместе со всей посудой. Все спешили покончить с ужином. Было еще светло, и младшие дети хором в три голоса потребовали, чтобы их сейчас же повели посмотреть новую квартиру. Отец, только что побывавший там, возражал. Осматривать нечего. Можно и без того получить достаточное о ней представление. Вообразите, две таких квартиры, как теперешние, Да еще прибавьте к ней ширину ворот. Но очень довольны своей удачей. Он, наконец, уступил нетерпению своих отпрысков. Жозефина попросила позволения присоединиться к компании. Минутку подождали ее. Она вышла в переднюю уже без фартука, отвернув засученные рукава и повязав голову праздничным шелковым платком. Перед ними предстала описанная Бусарделем квартира. Высокие и просторные пустые комнаты — без мебели, без портьер, без оконных занавесок и ковров, с распахнутыми настежь дверями, казались при свете угасающего дня таинственными. Они словно застыли в ожидании будущих обитателей, и шаги пришельцев, вступавших по паркету, отдавались так гулко, что каждый тотчас же стал ходить на цыпочках. Дети оробели, а, возможно, были разочарованы, увидев голые стены, мало отвечавшие их представлению о роскошных апартаментах. И вскоре все запросились домой. Адалина почти ни на что не глядела. Зато Зефу пришлось позвать два раза. Так она была увлечена осмотром своих будущих владений, так радовалась, что в новой кухне будет гораздо светлее, чем в прежней на антрисолях. Близнецы, а затем и Жули, легли спать в обычное свое время. Довольно скоро последовало их примеру и Аделина.